Е. Ева. Первая библейская женщина на земле — жена Адама, сотворенная из его ребра Всевышним. Библейские сказки слагались мужами, а потому основную часть вины за неустроенность бытия они возложили на слабый пол. Ведь это из-за своего чрезмерного любопытства Ева вкусила запретное яблоко, чем навлекла наказание Божье. Она, а заодно и Адам, были изгнаны из земного рая, Эдема. Они и их потомки лишены бессмертия. Ева, праматерь всех живущих, виновница грехопадения, передала им по наследству все несовершенство женской натуры, обусловила все их слабости. Как тут было не изощряться народному мужскому творчеству, не разгуляться перу литераторов,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 Пушкин, Евгений Онегин. От Адама и Евы с давних пор, с незапамятных времен. С Адама и Евы одна и та же история у всех с маленькими вариантами. Гончаров — обыкновенная история. Джентльменская реабилитация прекрасной половины рода человеческого принадлежит англичанину Оскару Уальду. Знаете ли вы, сколь велико женское любопытство, почти столь же, как и мужское? Имя «Ева» от древнееврейского «Хава» буквально значит «ребро». Египет. Казни египетские. В Библии рассказывается. Фараон Египта долго отказывался отпустить на свободу народ, живший там на положении рабов. По преданию, разгневанный Бог послал тогда на Принильскую страну последовательно десять суровых наказаний, по старославянские казни. Это были превращение воды Нила в кровь, нашествие на страну жаб и других присмыкающихся, налет мушкары, прилет особо злых пёсьих мух, падеж скота, страшная эпидемия, покрывшая все население нарывами, град, прерывавшийся огненными ливнями, нашествие все истреблявшей саранчи, многодневная тьма, смерть первенцев не только в людских семьях, но и у домашнего скота. Напуганный бедствиями фараон позволил порабощенным покинуть Египет. Египетской казнью теперь называют любое тяжелое бедствие — мучение. Емеля, мили Емеля, твоя неделя. В больших старорусских семьях было принято, чтобы их члены чередовались понедельно на домашних работах. Эту неделю Федор колет дрова, Иван таскает воду. Следующую наоборот. Также поочередно мололи муку на домашнем жорнове. Очень нелегкая работа. Болтунам же, отлынивавшим от всякого труда, говорили с насмешкой. «Мели, Емеля, твоя неделя!» Играя на том, что выражение «языком молоть» комически сопоставлялось тут именно с представлением о самой тяжелой работе на жорнове.